Казнь как успокоение убитого. Если с точки зрения членов рода или племени казнь оказывалась неизбежна, все равно сохранялась мысль о том, что любое убийство влечет за собой наказание. Поэтому казнь — еще и тяжкая необходимость. Если не покарать убийцу, то дух покойного будет недоволен, и его гнев обрушится на тех, кто отказался от мести. Даже духов убитых врагов надо было задабривать, потому что они ведь тоже были лишены жизни. Страх перед покойным и опасения, связанные с его возможным возвращением, пронизывают всю человеческую культуру. Скорченное захоронение первобытных людей тел, о которых, кажется, связывали перед тем, как опустить в могилу, возможно, перекликаются со сказками о вампирах, о заложенных покойниках, которые не могли найти успокоения после смерти и постоянно возвращались, чтобы вредить оставшимся, пить их кровь, мстить им. Выдающийся этнограф Дмитрий Зеленин, который как раз и ввел понятие «заложный покойник», писал, «Многие народы земного шара, в том числе и русский народ, строго различают в своих поверьях два разряда умерших людей». К первому разряду относятся так называемые «родители», то есть умершие от старости предки. Это покойники, почитаемые и уважаемые, много раз в году упоминаемые. Они пребывают где-то далеко. На место своего прежнего жительства, к родному очагу и к своим потомкам они являются редко, и то только по особому приглашению во время поминальных дней. Совсем иное представляет собой второй разряд покойников так называемые «мертвяки» или «заложные». Это люди, умершие прежде срока своей естественной смерти, скончавшиеся часто в молодости, скоропостижную, несчастную или насильственную смертью. К заложным покойникам могли относиться те, кто уже при жизни был известен своей вредоносностью, например, колдуны и ведьмы, те, кто наложил на себя руки, а значит, по представлениям поздней эпохи совершил страшный грех, но также и те, кто просто погиб до срока, сгорел, утонул, был убит. Эти покойники не могли спокойно лежать в земле, они бродили по ночам, являлись близким и всячески тревожили их, пугали людей, животных, просто хулиганили, скажем, выбрасывая вещи из сундука или разгоняя скот в разные стороны. Зеленин собрал огромное количество рассказов о заложенных покойниках, где говорится о возвращающихся самоубийцах, некрещенных детях и так далее. Но чаще всего возвращались убитые, они могли постоянно досаждать своему убийце, стучаться к нему в окно, напоминать о себе, то есть тем или иным образом требовать отмщения. Для защиты от заложенных покойников было разработано множество механизмов. Их хоронили в особых местах, клали в землю лицом вниз, заваливали ветками, могилы обливали водой. Люди, проходившие мимо таких мест, обязательно бросали на могилу ветку или какую-то старую вещь, например, лапоть. Предполагалось, что таким образом мертвеца можно было умилостивить хотя бы на время, чтобы он не погнался за идущим и не причинил ему вреда. Не перекликаются ли эти русские и финно-угорские поверья с желанием африканских или австралийских туземцев обязательно отомстить за убийство, чтобы успокоить дух погибшего? Умиротворение духов вообще являлось важной частью первобытных обрядов. В разных частях мира, от Австралии до Сибири, были зафиксированы представления о том, что необходимо принести жертвы, совершить обряды, произнести определенные слова, которые успокоят, например, дух убитого на охоте животного или даже дух срубленного дерева. Что уж говорить о духах умерших людей. Леви Брюль подчеркивает, что во многих местах считалось, будто духи любых недавних покойников раздражены и завидуют живым. Духи могут постоянно возвращаться домой, беспокоить родных, из-за них жатва гибнет, свиньи и собаки дохнут, зубы портятся. Необходимо умилостивить их совершением обрядов, организации поминок и так далее И, конечно же, особенно раздражен бывал дух убитого. Он постоянно требовал убийства того, кто повинен в его смерти. Следовательно, нужно было предпринимать какие-то действия. Необходимо было прежде всего дать удовлетворение покойнику, которого они всячески должны были бы бояться, а он неотомщенным. Поэтому они считали себя обязанными убить кого-нибудь, причем жертвой должен естественнее всего стать виновник, вольно или невольно это не имеет значения, несчастье. Есть примеры того, как действия, необходимые для удовлетворения погибшего, совершались более или менее формально. В Австралии, а также в очень многих других низших обществах близкие покойника для того, чтобы сделать благосклонным к себе новоумершего или просто избежать его гнева, обязаны обнаружить того, который обрек покойника, и убить его. Правда, и здесь регулярно вступали в силу те механизмы, которые не давали возможности пролиться новой крови или, по крайней мере, ограничивали кровопролитие. Родственники могли отправиться в поход на другое племя, обменяться со своими врагами множеством пылких и грубых оскорблений, затем бросить друг в друга копья и разойтись вполне удовлетворенными, особенно если при этом реальный убийца был хотя бы ранен. Считалось, что для успокоения духа этого достаточно. В связи с этим можно вспомнить псевдоказнь жреца Диониса на острове Тенедес. Тут, кажется, действовал тот же механизм. Казнить преступника необходимо, Однако никто не хочет развязывать долгую кровавую войну, поэтому казнь совершается, но так, чтобы нанести минимальный ущерб.